Глава 13. Майор Де Каверли. Передвинутая линия фронта не сбила немцев с позиций, но зато сбила с толку майора Де Каверли, который собрал мешок, получил в свое распоряжение самолет и, решив, что Флоренция тоже взята союзниками, отправился туда нанимать квартиры, одну для офицеров, другую для нижних чинов, чтобы люди могли проводить в них краткосрочные отпуска. Он еще не вернулся, когда Ясариан выпрыгнул через окно из палатки майора-майора, решительно не представляя себе, к кому же теперь обратиться за помощью. Майор Декаверли был величественным старцем с массивной головой и львиной гривой седых волос, обрамлявших его суровое патриаршее лицо, словно метельная заверть. Следя за его деятельностью, майор-майор и доктор Дейника пришли порознь, к одинаковому выводу, что начальник штаба в военно-воздушной эскадрильи обязан только нанимать туземных рабочих да арендовать квартиры, если не считать должностной обязанностью метание подков, в чем он добился такого же совершенства, как в найме квартир и рабочих. Всякий раз, когда становилось очевидно, что какой-нибудь крупный город вроде Рима, Неаполя или Флоренции будет вскоре занят союзниками, Майор де Каверли собирал мешок, получал в свое распоряжение самолет, причем получал, не сказав ни слова, а лишь указав на него морщинистым пальцем, но указав с такой повелительной непреклонностью, что никто не смел его ослушаться, и улетал выполнять свои должностные обязанности. Дня через два после захвата города он возвращался в эскадрилью с документами на аренду двух роскошных квартир, для офицеров и нижних чинов, в которых отпускники неизменно обнаруживали расторопно приветливых служанок и поварих. А еще дня через два в крупнейших газетах мира появлялись фотографии американских воинов, штурмующих объятый дымным пламенем полуразрушенный город, и среди них всегда оказывался майор де Каверли. Он сидел прямой как шомпол в неизвестно где добытой машине глядя прямо вперед и не обращая внимания на взрывы снарядов, а справа и слева от него бежали вдоль пылающих домов или падали, сраженные вражескими пулями, гибкие пехотинцы с карабинами наперевес. Он казался абсолютно неуязвимым, этот всемирно известный и глубоко почитаемый в эскадрилье Сариана суровый старец с обликом праведного властителя. А для немецкой разведки он был досадной загадкой ибо американские военнопленные недоуменно умолкали, когда их начинали допрашивать про этого престарелого седовласого офицера с грозным бугристым челом и царственно-пронзительным взглядом, бесстрашно и успешно возглавлявшего, как представлялось немцам, любое крупное наступление союзнических войск. Американскому командованию его личность тоже казалась весьма загадочной, и целый полк матерых ОБПшников рыскал по передовой, пытаясь разузнать, кто он такой, а целый батальон искуснейших офицеров из отдела социальной рекламы всегда был в боевой готовности, чтобы прославить его на весь мир, как только он будет обнаружен и опознан. В Риме майор Де Каверли превзошел самого себя. Офицеры, летавшие отдыхать с небольшими группами из четырех или пяти человек, получили громадную квартиру с тремя просторными ваннами, стены которых были выложены переливчато-аквамариновой плиткой и с отдельной комнатой о двух кроватях на каждого отпускника. А худенькая смешливая горничная по имени Микаэла, нанятая для них майором Де Каверли, содержала всю квартиру в идеальном порядке. Этажом ниже жили подобострастные хозяева, а этажом выше – Две очаровательные богатые брюнетки с графским титулом, сноха и свекровь, желавшие только Нетли, который был слишком застенчив, чтобы этим воспользоваться, да Афрея, который отказывался из пуританства, постоянно уговаривая их хранить верность мужьям, решившим остаться на севере, чтобы блюсти деловые интересы семьи. «Они славные малютки», С достоинством поведал Афрей Ясариану, который распаленно мечтал уложить этих славных богатых черноволосых малюток с молочно-белой кожей в свою постель обеих одновременно. Унтер-офицеры и солдаты пребывали в Рим ненасытными бандами по 12, а то и больше человек, запасшись тяжелыми коробками консервированной еды, чтобы служанки готовили ее огромными порциями на всех, и подавали им в столовой той квартиры, которую снял для них майор Декаверли на верхнем этаже шестиэтажного кирпичного дома с вечно громыхающим лифтом. Их квартира была гораздо оживленнее офицерской. Туда наезжало больше народу, и поэтому там хлопотало больше женщин, нанятых обслуживать ораву отпускников, да к тому же у них всегда толклись туповато веселые, охотно готовые на все девицы, которых приводил к ним Ясариан, и шлюхи, подхваченные самими солдатами, а потом оставленные там для всеобщего пользования, когда после изнурительного семидневного разгула солдаты отправлялись обратно на пьяносу. Всем этим девкам предоставлялся в солдатской квартире стол и кров, пока им самим не надоедало, а взамен они должны были ублажать вновь прибывающих отпускников, что казалось им вполне естественным и справедливым. Порой, завершив очередной раз боевые вылеты, туда начинал врываться каждые 3-4 дня обжора Джо, измученный, одичавший, осипший, прилетая в Рим на звездном самолете. Он почти всегда ночевал в солдатской квартире. Никто не знал, сколько комнат снял для солдат майор Т. Каверли. Даже дородная, с утра до вечера затянутая в корсет хозяйка квартиры, живущая на первом этаже, но они занимали весь шестой этаж и часть пятого, как выяснил однажды Ясариан, потому что обнаружил служанку в желтовато-зеленых трусиках и свечной шваброй в руках именно на пятом этаже, в комнате Снеги, завернув туда в день бомбардировки Болоньи, после того, как Абжораджо наткнулся на него по утру в одну из комнат офицерской квартиры, где он проводил время с Лючаной и поспешно сбежал, когда Аджо ворвался к ним онемело глянул на лючану и помчался, сломя голову за своим фотоаппаратом. Служанка в желтовато-зеленых трусиках была жизнерадостной и надиво-покладистой толстухой лет 35, которая уступала каждому, кто этого хотел. Широколицая и невзрачная, она не имела решительно никаких предрассудков, а потому уступала каждому, кто этого хотел, невзирая на расу, цвет кожи, мировоззрение или место рождения, и даровала себя с радушным гостеприимством там и тогда, где и когда ее находили, причем не заставляла людей ждать, даже чтобы раздеться и отложить швабру или тряпку. Ее главная прелесть заключалась в ее абсолютной доступности. Подобно какой-нибудь знаменитой горной вершине, она всегда была наготове, если на нее хотели залезть. Ясариан любил ее, потому что она была единственной женщиной в мире, с которой он мог спать, не страшась взбудоражить собственную чувствительность. Даже лысая девка из Сицилии пробудила в нем довольно сильное чувство, чувство сожаления и стыда. Несмотря на бесчисленные опасности, угрожавшие майору Декаверли при найме квартир, он был ранен лишь раз – когда возглавлял триумфальное шествие союзных войск на улицах открытого города Рима, где ему чуть не выбил глаз жалкий пьяный старикашка, который сначала метнул в него с близкого расстояния розу, а потом запрыгнул, словно облезлый черт к нему в машину и злонамеренно хихикая, ухватил без всякого почтения обеими руками его царственно-седую голову, притянул ее к своему зловонному рту, обдал винно-чесночно-сырным перегаром Шутовский чмокнул в обе щеки, проворно спрыгнул на мостовую и скрылся среди ликующих горожан, рассыпая вокруг себя отрывистые, словно хриплые тявканье смешки. Майор де Каверли, не дрогнув, выдержал это страшное испытание и обратился за врачебной помощью, только вернувшись на пьяносу после завершения своих дел в Риме. Он твердо решил сохранить полноценное зрение и обязал доктора Дейнику сделать ему прозрачную повязку на глаз, чтобы метать подковы, нанимать рабочих и снимать квартиры, глядя по-прежнему зорко и воба. Для любого человека в эскадрилье он был кумиром, хотя никто не решался ему об этом сказать. Заговорить с ним решился однажды только Мила Миндербиндер, который подошел через неделю после прибытия в эскадрилью к его площадке для метания подков и неожиданно сунул ему под нос крутое яйцо. Изумленный дерзостью Мило, майор де Каверли осанисто распрямился и обратил к незваному гостю свое ужасающее всех лицо с уступчатым, как растрескавшийся утес над пропастью лбом, и хищным, словно клюв у громадного ястреба носом, который неистово выдавался вперед, грозя истребить любого собеседника. Мило, однако, не отступил, Лишь выдвинул вперед, будто магический талисман, крутое яйцо. Гроза прошла стороной, и опасность постепенно миновала. «Это что?» — прервав грозовое молчание, вопросил майор Декаверли. «Яйцо?» — ответствовал Мила. «Какое?» «Крутое?» «Свежее?» «Свежей некуда». «Откуда?» «Из-под курицы?» «А курица?» «Смальты». «И много на Мальте кур?» «Достаточно, чтобы нести яйца для всех офицеров нашей эскадрильи по пять центов за штуку из фонда столовой», удостоверил Мила Миндербиндер. «Я люблю свежие яйца», признался майор Декаверли. «Если бы у меня в распоряжении был самолет», сообщил Мила Миндербиндер, «я мог бы летать на Мальту и доставлять сюда раз в неделю свежие яйца. Мальта ведь не так уж далеко». «Мальта недалеко», — определил майор Декаверли. «Вы, пожалуй, могли бы летать туда раз в неделю и доставлять сюда свежие яйца». «Мог бы», — подтвердил миломиндер-биндер, «если б кто-нибудь посчитал это полезным и выделил в мое распоряжение самолет». «Я люблю яичницу из свежих яиц», — припомнил майор Декаверли, «на свежем сливочном масле». «В масле тут недостатка нет», — сказал Мила Миндербиндер. «Его можно покупать на Сицилии по 25 центов за фунт. Это совсем недорого. В фонде столовой денег хватит и на масло, так что мы сможем выгодно перепродавать его в другие эскадрильи, а значит, получать почти бесплатно». «Как тебя зовут, сынок?» спросил майор Декаверли. «Меня зовут Мила Миндербиндер, сэр. Мне 27 лет. Ты хороший начальник столовой, Мила». «Я не начальник столовой, сэр». «Ты хороший начальник столовой, мило». «Благодарю вас, сэр. Я постараюсь быть хорошим начальником столовой». «Да благословит тебя Господь, мой мальчик. Возьми подкову». «Благодарю вас, сэр. И что мне с ней делать?» «Швырни ее». «Выбросить, сэр? Она вам надоела?» «Да нет. Ее надо набросить на колышек. Это такая игра». «Швырнешь подкову, набросишь ее на колышек, а потом снова подбираешь. Понятно, сынок?» «Понятно, сэр. И почем же идут подковы?» Аромат свежих яиц, аппетитно шипящих в озерце сливочного масла, поплыл над Средиземным морем и приманил к ним в эскадрилью генерала Дридла, который прилетел на пьяносу, подгоняемый волчьим аппетитом, со своими всегдашними спутниками, зятем Мудисом и медсестрой. Поначалу генерал Дридл истреблял пищу только в столовой Мила Миндербиндера. Но потом три другие эскадрильи из полка Кошкарта тоже отдали свои столовые под начальство Мило, предоставив ему по самолету для рейсов за свежими яйцами и маслом. Самолеты Мила Миндербиндера бороздили небо семь дней в неделю, потому что офицеры всех четырех эскадрильи оказались ненасытными пожирателями свежих яиц. Генерал Дридл требовал свежие яйца к завтраку, обеду и ужину, а между трапезами подкреплялся свежими яйцами дополнительно, пока Мила Миндербиндер не установил прочные связи с поставщиками свежей телятины, говядины, утятины, молодой баранины, свинины и огороков, омаров и креветок, спаржи и грибов, клубники и винограда, артишоков, пудингов и многих сортов мороженого. Остальные три полка из авиабригады генерала Дридла немешкая послали на Мальту за свежими яйцами собственные самолеты, но обнаружили, что яйца там продаются по 7 центов за штуку. Пятицентовые яйца Мило были, естественно, гораздо выгодней, и командиры трех других полков тоже отдали под начальство Мило Миндербиндера все свои офицерские столовые, выделив ему по самолету с пилотом от каждой эскадрильи, чтобы он мог доставлять им те свежие продукты, которыми пообещал их снабжать. Довольны были все, а особенно полковник Кошкарт, твердо уверенный, что получил лакомый подарок судьбы. Всякий раз, встречаясь с Мило, он весело его приветствовал и в припадке покаянной щедрости представил к повышению майора-майора. Но его рапорт был грубо отклонен в штабе 27-й воздушной армии рядовым экс-первого класса Уинтергрином, приславшим ему анонимный разнос, в котором указывалось, что среди офицеров армии есть всего один майор, майор-майор-майор, и лишаться его по прихоти полковника Кошкарта командование не намерено. Получив столь унизительный нагоняй, полковник Кошкарт гневно затаился, выражая в безмолвном укоре свою мятежную виновность. Майор-майор опять застрял у него в горле, как острая кость, и он решил немедленно разжаловать его в лейтенанты. «Едва ли у тебя это получится», — снисходительно усмехнувшись и наслаждаясь в душе, сказал ему подполковник Корн. «Для них ведь сейчас понизить его — все равно, что повысить. И подумай, как глупо ты будешь выглядеть, если попытаешься разжаловать человека в лейтенанты, когда тебе не разрешили повысить его до подполковника, то есть дать ему мой чин. Полковник Кошкарт попал в заколдованный круг. И ему вспомнилось, как легко он добился медали для Ассариана, когда при осаде Феррары мост через По все еще стоял целехонький и на седьмой день, после добровольного обещания полковника Кошкарта уничтожить его за одни сутки, а Яссариан не стал бомбить его при первом заходе. Девять раз в течение семи дней посылал полковник Кошкарт своих людей на бомбардировку моста, и ничего у них не получалось, пока Ясариан не повел свое звено из шести самолетов на цель во второй раз, угробив Крафта и весь его экипаж. Это был десятый вылет за семь дней. Ясариан хладнокровно решился на второй заход, ибо тогда был храбр. Он приник к прицелу, и расчетливо выжидал безошибочного мгновения для сброса бомб, и только потом, оторвавшись от прицела, заметил, что кабину его самолета затопило зловещее оранжевое зарево. Сначала он подумал, что горят именно они, но тут же увидел прямо над головой машину с дымно-пылающим двигателем и заорал в переговорное устройство Маквату, тот вел его самолет, «Взять круто влево». А секунду спустя у машины крафта подорвали прямым попаданием крыло, и она, разваливаясь, ухнула вниз. Сперва фюзеляж, вслед за ним крыло, а потом по кабине над головой Ясариана, врезая неумолчно глухое грохотание рвущихся вокруг зенитных снарядов, застукотели градинки металлических обломков. На земле, подойдя в унылом оцепенении под угрюмыми взглядами однополчан к капитану Гнусу, Чтобы передать ему материалы воздушной разведки, капитан Гнус стоял возле дощатого, выкрашенного зеленой краской барака, где они проходили предполетный инструктаж, Ясариан узнал, что внутри его дожидаются для серьезного разговора полковник Кошкарт и подполковник Корн. На пороге барака стоял пепельно-серый майор Денби, и немо, безжизненным взмахом руки отсылал всех других прочь. Ясариан ощущал тяжкую усталость, и ему хотелось сбросить себя липкую от испаренной одежду. Он вступил в инструктажную со смутным чувством растерянности, не зная, как отнестись к смерти Крафта и остальных, потому что они погибли на мучительно проклятом, безмолвно уединенном от живого мира перевале, где едва не сгинул он сам и где, верша свою изначально порочную правоту, вечно сталкиваются верность долгу и верность собственной жизни». А полковника Кошкарта истерзало однозначное негодование. то дважды?» — спросил он. «В первый раз я бы промазал», — опустив голову негромко, ответил я Ясариан. Их голосам вторило в низком дощатом бараке чуть слышное эхо. «Так то дважды?» — со сварливым недоверием повторил полковник Кошкарт. «В первый раз я бы промазал» повторил Сарян. Зато Крафт остался бы жив, и мост был бы цел. «Опытному бомбардиру не приходится дважды заходить на цель», напомнил Ясариану полковник Кошкарт. «Остальные пять бомбардиров отбомбились при первом заходе». «И промахнулись», напомнил полковнику Кошкарту Ясариан. «Нам пришлось бы лететь туда еще раз. Зато, возможно, удалось бы уничтожить мост при первом заходе» или вообще не удалось бы. Но, возможно, у нас не было бы тогда потерь. Или было бы гораздо больше, а мост, возможно, остался бы цел. Я считал, что вы дали нам задание уничтожить мост. «Прекратите со мной пререкаться», сказал полковник Кошкарт. «Мы все попали в серьезную передрягу». «Я не пререкаюсь, сэр. А что же вы делаете?» «Вы правы, сэр. Виноват». Полковник Кошкарт, со стервенением нажав ладонью одной руки на согнутые пальцы другой, громко хрустнул суставами. Подполковник Корн, низкорослый и рыхлый человек с округлым брюхом и смуглым от загара лицом, безмятежно сидел на одной из скамеек в первом ряду, вольготно вскинув руки и положив ладони на загорелую лысину. В его глазах, за стеклами очков без оправы, поблескивало тайное удовлетворение. «Нам надо объективно оценить это происшествие», сказал он полковнику Кошкарту. «Нам надо объективно оценить это происшествие», мгновенно вдохновившись, сказал я Сариану полковник Кошкарт. «Дело, разумеется, не в сантиментах, мне наплевать на потери. Но как я напишу рапорт? Как представлю в выгодном свете этот прискорбный случай? А почему бы вам не дать мне медаль?» застенчиво поинтересовался Ясарян. «За промах при заходе на цель? Вы же наградили медалью обжору Джо, когда он угробил самолет». «А почему бы нам не отдать вас под суд?» С оттенком издевательского сочувствия хмыкнул полковник Кошкарт. «Так при втором-то заходе я ведь не промахнулся?» запротестовал Ясарян. «Разве вы не хотели, чтобы мы уничтожили мост?» «Мало ли чего я хотел!» раздраженно вскинулся полковник Кошкарт. «Разумеется, мне хотелось, чтобы вы его уничтожили. Он торчал у меня бельмом на глазу с тех самых пор, как я вызвался его разбомбить. Но почему вы не могли покончить с ним при первом заходе? У меня не хватило времени. Мой штурман не был уверен, что мы вышли к нужному городу». «К нужному городу?» изумленно переспросил полковник Кошкарт. «Так вы хотите свалить всю вину на Афрея?» «Нет-нет, сэр, я сам виноват, что дал ему сбить меня с толку. Мне просто хотелось сказать, что у каждого бывают ошибки». «Разумеется, у каждого», — проворчал полковник Кошкарт. А потом, словно бы отвечая на собственные мысли, неопределенно добавил, «И каждого можно заменить». Возражений не последовало. Подполковник Корн лениво потянулся и, обращаясь к полковнику Кошкарту, сказал... «Нам надо принять какое-то решение». «Нам надо принять какое-то решение», обращаясь к Ясариану, сказал полковник Кошкарт. «А все из-за вас. Но зачем вы полезли туда второй раз? Почему не отбомбились при первом заходе, как другие?» «В первый раз я бы промазал». «А вам не кажется, что теперь мы пошли на второй заход?» насмешливо перебил их подполковник Корн. «Так что же нам делать?» с отчаянием воскликнул полковник Кошкард. «И эти еще там ждут!» «А почему бы нам и правда не дать ему медаль?» предложил подполковник Корн. «За промах при заходе на цель? Ну за что, скажи на милость, его награждать?» «За второй заход», — раздумчиво ответил подполковник Корн и самодовольно усмехнулся. «Я полагаю, надо обладать недюжинным мужеством», Что пришиться на второй заход, когда все остальные звенья кружат в стороне и некому отвлечь на себя хотя бы часть зенитного огня. А кроме того, мост, то он все-таки разбомбил. Это ведь беспроигрышный трюк. Гордится тем, чего следует стыдиться. На нем еще никто не споткнулся. Ты думаешь, сработает? Не думаю, а уверен. Особенно если мы заодно произведем его в капитаны, чтобы все выглядело по-настоящему солидно. А может? «Это уж слишком?» «Почему же слишком? Играть надо наверняка. Да и какая разница, капитан он или лейтенант?» «Ладно», — решил полковник Кошкарт. «Дадим ему медаль за его храбрость при втором заходе на цель и произведем в капитаны». Подполковник Корн взялся за фуражку. «Уходят, улыбаясь», — шутливо сказал он, обнял Ясаря на заплечи и двинулся с ним к выходу из барака.